Глава тринадцатая. Секреты прошлого. Саш внимательно оглядел затихших друзей. Необычная информация заставила их задуматься. «Я кое-что не понял, но по смыслу догадался», а задачу накачая головой, оценивая со всех сторон представленные сведения, пробормотал Партин. «Мне кажется, это не все», — вопросительно посмотрел Линс на демона. «Не все», — согласился Саш, «но продолжение вас не обрадует». Второй корабль строился очень давно, и к тому же по технологиям, напоминающим магические. В нем широко применялись различные полевые структуры. Даже при частичном разрушении судна многие системы, как и обычные заклинания, продолжали работать. Маги задействовали для удара по форту очень большие силы. Точно сказать, что произошло дальше, я не берусь, но предполагаю, что удар нарушил какие-то важные для жизнеобеспечения поля на судне. При критическом повреждении полевой основы вся оставшаяся энергия преобразуется в ответный удар. Корабль погибает окончательно, но и противнику приходится несладко. Вашему миру просто не повезло. Поврежденные модули управления восприняли всех людей как врагов и атаковали в ответ. Энергия преобразовалась в полевые торпеды, их оказалось достаточно, чтобы стереть с лица Земли основные центры здешней цивилизации. Гравитационные удары по городам вызвали реакцию планеты. Волны мощнейших землетрясений разошлись по всем континентам. Последняя война магов оказалась не магической. Это была схватка с механизмами древней системы, закончившей свой путь за много тысяч лет до этого. Лишившись энергии, старинный корабль окончательно разрушился, но и от вашей цивилизации остались жалкие осколки. Церковники — это потомки и последователи экипажа пиратов, притащивших на вашу планету древнюю посудину. Поэтому они не любят магов и воспитывают в жителях соседнего материка ненависть ко всему магическому. Совет контроля – потомки адептов Древней Империи, посчитавшие, что в каком-то столкновении оказались затронуты структуры мироздания, и не стоит разрешать магической науке в очередной раз развиваться до такого уровня. Как вы понимаете, обе позиции ошибочны и строятся на основе искаженных данных. «Мне что-то не хочется участвовать в очередном недоразумении при столкновении заведомо неправильных точек зрения». «И откуда ты все это знаешь?» После некоторой паузы подозрительно уставился на демона Партин. «У меня есть сведения о космических мирах. Откуда я их получил, это другой вопрос. Об этом знают рын с ученицами, но они мне дали соответствующую клятву». «Опять же, повторяю, я не хочу возникновения нового недоразумения, приводящего к уничтожению цивилизаций», — посмотрев Партину в глаза, честно ответил Саш. Кое-что рассказать собеседнику Саш и так собирался. Уравновешенность и спокойствие, одаренного в трудных ситуациях, демону нравились. «Значит, ты пришел из космического мира», — сделал логичный вывод Партин. «Нет», — отрицательно покачал головой Саш, загадочно улыбаясь. Сбитый с толку Партин в очередной раз удивленно уставился на парня. Мак чувствовал, что собеседник не врет. «Он сбежал с материка церковников, поэтому знает много», — тихо пробормотала мечница. «Возможно, это и есть правильное объяснение», — хотя и с сомнением, но все же согласился Партин. «Клятвы силы я дать не могу. Не секрет, что в нашу службу набирают людей абсолютно преданных империи». «Я поэтому клятвы от тебя и не требую», — подтвердил Саш свою позицию. «Что могу, я и так расскажу. У вас есть свои секреты, у меня свои. Будем обмениваться?» Странно. Все прошлые экспедиции старались раскопать тайны силы древних магов. Оказалось, их здесь нет. В разрушенных постройках форта есть что-то интересное. В голосе Партина слышалась печаль. Он все же надеялся хотя бы прикоснуться к прежним знаниям. «За столько времени все пришло в негодность, даже если там что-то оставалось после атаки магов», — не обрадовал его Саш. «Жаль», — недовольно сморщился Партин. «А что с магическими ловушками? Мы сможем пройти к развалинам». Морис все же хотелось побывать на месте, откуда началась последняя война. «Мои разведчики сканируют территорию. Есть предположение. Если они подтвердятся, то прогуляемся». Остался непонятным всего один факт — как погиб величайший. С его возможностями повелевать стихиями большая часть древних мин детские игрушки. Насколько знаю, к развалиному прошел быстро, значит, у него имелась точная карта прохода или вообще специальный ключ, нейтрализующий опасности. Вопрос о причине гибели мощного мага оставался для Саши неразрешенным. Не решив его, соваться к развалинам пока не стоило. Два дня прошло после этого разговора. Доклад в службу у Партина никак не получался. Кроме слов парня, доказательств выдвинутой теории о Великой Магической Войне пока не имелось. Нужно попасть на развалины, чтобы набрать, хотя и не работающих, но явных остатков чужой цивилизации. Они-то и послужат доказательствами. Девушки изучали новые приемы мечного боя под руководством Нисы и каждый день ездили на охоту, чтобы не сидеть целый день в четырех стенах башни. Погода в предгорьях хотя и ветреная, но пыльные бури пока отсутствовали. Адепты по-прежнему поглощали еду в огромных количествах. Саш без дела не сидел. Он вместе с Эскином модернизировал биороботов. Маленький радиус действия связи и слабая логика управления из-за крохотных мозгов Лиан не позволяли сделать хорошего полностью автономного робота. Здесь даже высокое качество астральных компов не помогало. Демон по-разному пытался разрешить неразрешимую проблему, но нарастить разум лианам никак не получалось. Искин предложил пойти другим путем, и этот путь оказался более удачным. Сэш попросил девушек наловить в пустыне мелких грызунов. В расщелинах их бегало великое множество. Местные крысы – всеядные и неприхотливые животные. Только так можно выживать в негостеприимной каменистой пустыне. Саш стал одевать крыс в биоскафандры из нителяны, а основной комп вешать на мозг грызуна. Получалась крыса на своеобразном поводке. Программа управления, созданная из скином для компа, учитывала желание самого животного. А крысы быстро превратились в дрессированных с приоритетом выполнения внешних команд. Вот это уже настоящие биороботы. За счет достаточно развитого мозга животного комп получился в приличной мощности. Хотя он до стационарного эскина не дотягивал, но возможности наручных компов значительно превосходил. Первый же удачный экземпляр крыса робота запущенный к развалинам форта, принес ошеломляющие новости. «И, Саш, могу поздравить наш гениальный дуэт. Мы получили сундук сокровищ. Не совсем то, что хотели изначально, но много больше, чем могли рассчитывать». Послушай разговор через ретранслятор, которым стал наш крыс. Переговоры по полевому каналу связи. Кто-то. Обнаружен совместимый канал связи. Источник не идентифицирован. Источник переведен в список нейтралов. Ожидание кодов идентификации. ИСАШ. Передайте метку приемника. Кто-то. Модуль УМС-0. Гражданский транспорт а восемь один, Класс «Экстра». Период ожидания – 102 356 стандартных циклов. ИСАЖ. Коды идентификации переданы. УМС. Коды приняты. Коды подтверждены. Период ожидания превышает установки сброса доступа. Перехожу в подчинение носителя кода. Функциональность – 100%. Запас энергии – 92%. Нахожусь в режиме консервации. Саш, ничего не понял. Ты мне загрузил кучу информации. Чтобы ее осмыслить, нужно время. Поясни коротко, что мы нашли. И, Саш, УМС – универсальный модуль спасения. Аналогичными аварийными капсулами снабжали все корабли моей цивилизации. Нолик в индексе показывает, что модуль капитанский. Раз нет других сигналов, значит остальные капсулы покинули корабль. Доступ к блоку управления возможен лишь по капитанскому коду. Похоже, капитан погиб, унося с собой на тот свет причину гибели судна. Вероятность того, что на корабле произошло то же, что и во всей моей цивилизации, приближается к максимальному значению. На палубах велась война всех со всеми, а старшие офицеры погибли в первых рядах, не успев воспользоваться средством спасения. Со смертью капитана автоматика перешла в автономный режим работы и перестала слушаться личных искинов остального экипажа. Уцелевшим членам команды и пассажирам оставалось по возможности сбежать с помощью доступных спасательных капсул. Наверняка это и произошло. Теперь по самому найденному объекту. Рассчитан он на выживание сотни человек. Может автоматически совершить один пространственный переход к ближайшему миру, пригодному для жизни экипажа. УМС типа ковчег. Все необходимое для отдельного существования есть в наличии. В составе транспортный отсек с собственным экраном защиты, универсальный источник энергии, два технических узла для изготовления жизненно необходимых вещей и биоблок для производства биоматериалов. Технический узел похож по принципу действия на обычный синтезатор, но создает он устройства и материалы вплоть до планетарного транспорта. «Биологический блок — это реаниматор и синтезатор биологических компонентов, любых биоматериалов». И «Есть ограничения на перечень производимых вещей и материалов, поскольку и скина в модуле нет, а имеется тупой автомат с ограниченным количеством заложенных алгоритмов производства». «Саш, это что, мы теперь можем отсюда смыться на этом модуле или с его помощью построить прыжковый корабль?» «И Саш, к сожалению, сбежать не получится». Победить ограниченную автоматическую программу даже я не в силах без повреждения самого модуля. Он должен быть простым и надежным, чтобы дать возможность спастись экипажу при любых обстоятельствах. Сейчас мы находимся на ближайшей планете с нормальными условиями для жизни, так что прыгнуть еще куда-то не получится. Технические узлы изготавливать прыжковые корабли тоже не умеют. Есть возможность сделать простой планетарный транспорт для перемещения по миру. В зависимости от вместимости создаются несколько возможных типов средств передвижения. От этого зависит и скорость производства. Самый большой транспорт будет иметь длину метров десять, а его изготовление займет примерно месяц. Перечень продукции технических блоков хотя и ограничен, но все же достаточно большой и перекрывает основные надобности экипажа. Биосинтезатор способен обеспечить лечение и питание колонии в сотню человек. «К сожалению, управление модулем могут осуществлять разумные скины, а не подделки теперешних цивилизаций. Мы есть лишь у тебя и Ирисан». «Саш, ты прав. Мы нашли сундук с сокровищами. Сам этот сундук может перемещаться?» «И, Саш, пока он не распаковался, может. Само уничтожение судна выбросило модуль почти к пиратскому форту». Небольшое возвышение на площадке между разрушенными строениями и островом судна – это и есть наш УМС. Кстати, недавних магов он прибил. Кучу лет назад автоматика приняла атаку адептов стихии как нападение и включила режим самообороны. Никто его до нашего прихода не отменял. Каждая вероятная цель предупреждалась по полевой связи. Как ты понимаешь, у магов ее нет». При опасном приближении неопознанного объекта наносился гравитационный удар, превращающий агрессора в мокрое место. Для парочки защитных орудий среда действия значения не имеет. УМС достал величайшего из-под земли, то даже вякнуть не успел. Перед направленным силовым лучом местная магия бессильна. «Саш, тогда надо отсюда выбираться? Больше здесь нет ничего для нас интересного». «Раз модуль способен перемещаться, у него есть пассажирский отсек, мы доберемся на нем до столицы, а он полетит дальше к Ирисане и распакуется уже возле замка». И, Саш, под щебнем в разрушенном корпусе сохранились целыми полевые роботы обслуживания. Они изначально базировались в специальном изолированном отсеке. Его скала не раздавила после исчезновения защитного поля, и он не контактировал с атмосферой. Модуль может подключить роботов к своему энергетическому полю. Они точечно просканируют остатки судна и достанут управляющие кристаллы. Лишь они могут сохраниться за столько лет нахождения в открытой земле. Кристаллы можно перепрограммировать для различных целей в техническом блоке. Саш, сколько это займет? И Саш, два-три дня. За это время наши биороботы просканируют поле с магическими ловушками. У меня уже есть предварительный анализ и несколько вариантов работы мин. Но для окончательного выбора данных не хватает. Саш, хорошо. Нам пригодится в хозяйстве вариант такой магической защиты. Искин ошибся. Задержаться пришлось на пять дней. Три десятка сохранившихся полевых роботов нашли все управляющие кристаллы от автоматики корабля. Их набралось почти 10 внушительных мешков. Каждый робот представлял собой небольшой шарик диаметром не больше 10 сантиметров и содержал накопитель с генератором силовых полей, принимающих любую требуемую для работы форму. При надобности такой робот мог иметь вид обычного человека, а по необходимости превращался в любое другое устройство, начиная от бурильной установки и заканчивая транспортировщиком мусора. Имея множество маломощных сканеров различных типов, роботы нашли во внешнем каркасе и куче щебня, оставшихся от судна, все кристаллы управления. Роботы как черви просверлили дыры в этой куче к каждому из них. В отличие от тех простейших кристаллов, которые мог делать спасательный модуль, эти поддавались перепрограммированию для других целей. Различных подходящих для них задач Саш уже придумал предостаточно. Девушки продолжали охотиться и тренироваться у мечницы. Можно сказать, они обучение уже закончили. Повторять упражнения для адепток вовсе не обязательно, а раздел управления внутренними силами организма Ниса сама не знала. Партин передал Сашу и Линсу заклинание из закрытого для других магов перечня, используемое службой наблюдения. В ответ Саш по вечерам показывал на виртуальном экране «Жизнь в космических мирах». Таким образом, менялись одни секреты на другие. Обе стороны оставались довольными. Искин разобрался с магическими ловушками. Все минное поле представляло собой единый амулет из двух спиральных дорожек. Одна спираль сжималась к центру поля, другая от того центра отходила. На краю линии смыкались. По этим путям одно за другим скользили неактивированные заклинания из различных стихий. Саш назвал их спящими. В таком режиме магические модули вообще не потребляли энергию. Если кто-то находился в месте расположения спирали, равномерное поле искажалось. Срабатывало ближайшее спящее заклинание, устраняя причину нарушения и восстанавливая контур движения. Поэтому в каждый момент времени на любом участке присутствовала ловушка. Работала вся эта система от теплового нагрева солнечным светом, преобразуя тепловую энергию почвы в магическую, нужную для поддержания путей и восстановления сработавших заклинаний. Если бы величайший знал точное расположение форта, то он мог пробить шахту, и ему не пришлось бы идти к строением по полю-амулету, включившемуся после получения доступа к теплу солнца. Но и в этом случае УМС нарушителя все равно бы прибил. Спасательный модуль поднялся из-под земли. Он представлял собой эллипсоид с максимальным диаметром около 20 метров. Особой брони у него не имелось. Как и остальное в древней технологии первых, в нем все строилось на базе различных силовых полей. Корпус был необходим лишь как источник материалов на первое время для строительства базы. Всю нагрузку брал на себя мощный каркас. Пираты сильно ошибались в принадлежности судна. Корабль относился к родной цивилизации Скина, а она фигурировала в современной истории как первая. Саш не просто так рассказывал о галактике Партину. Демон рассчитывал использовать в империи новые технологии, а для этого нужно, чтобы аборигены принимали их доброжелательно. Мелкими штрихами Саш подводил мага к пониманию того, что сам он вроде бы местный, а вот воспитывал его величайший, живший раньше на уничтоженном острове в проливе и прибывший с другого мира. К чему может привести столкновение цивилизаций, уже наглядно показала история предыдущего конфликта. Партин последние дни ходил задумчивым. От его отчета зависела судьба дальнейшего развития магической науки и цивилизации в целом. Возможности космического судна пришельцев потрясли его. Конфликт всего с одним кораблем отбросил развитие мира на тысячелетия. Не оставляли его равнодушным и возможности адептов, связанных с Сашем Клятвой Силы. В борьбе с отрядами соседнего государства четверка обычных одаренных продемонстрировала силы уровня великого, а таких магов в стране не так уж много. Союз с величайшим обучающим адептов необычной магии сулил империи огромные преимущества. После последней встречи с Жуксом тот сообщил Партину об участившихся контактах замка барона Шторма с представителями империи Крил. Партин в отчете тоже советовал увеличивать интенсивность связи с Сашем. Это решение мага значительно окрепло, когда огромный по меркам этого мира воздушный корабль высадил экспедицию вместе с ездовыми животными на месте портальной площадки возле столицы. Хотя странный транспорт и не являлся порталом мгновенного перехода, но доставка людей и груза за считанные минуты от границы к самой столице говорила о соизмеримых возможностях, различных по типу технологий. Снимать магическое минное поле перед фортом пиратов Саш не стал. С его способностью поглощать энергию это легко сделать, присосавшись к одному из витков спиральных дорожек. Демонстрировать собственные силы демон не собирался. Получалось, экспедиции столичной школы посетила древние развалины. Но, как и предыдущие исследователи, не добилась результата и вернулась. Вряд ли кто-то будет задаваться вопросом, как путешественники попали в окрестности столицы. Возможно, люди воспользовались портальным переходом. По поводу исчезнувших на границе отрядов разбойников будут ходить лишь невнятные слухи. С разведчиками соседей разобрались гости из Империи Крилл, и совсем не обязательно кому-то знать, что Император понятия не имеет об их присутствии. Пригласить чужих магов могло и одно из учебных заведений, в том числе школа Сориуса Тейта. Партин уже не настаивал на посещении развалин форта. Его вполне удовлетворили остатки поврежденных кристаллов, переданные Сашем. Роботы откапывали их все, так что разрушенных и не подлежащих восстановлению нашлось достаточно для подкрепления отчета Партина по службе. Драгоценные камни размером с голову человека в этом мире не встречались. С собой Саш привез большую клетку с южными крысами, так удачно подошедшими под основу для новых биороботов. К пятерке уже готовых робота-крыс Демон рассчитывал добавить еще полсотни экземпляров отличных помощников. Как обычно, пресс, управляющий дома Линса, очень обрадовался, когда хозяин с учениками появились во дворе. Марис со своим сопровождением, переговорив с Линсом и Тисой, направилась к отцу. Саш к разговорам друзей не прислушивался. Искин демона уже предполагал развитие последующих отношений у этой троицы. Почему Марис изначально прилипла к Линсу для дальнейших событий уже безразлично? Кровь демона и тисы, а также влияние эскинов и мысли обмен не только способствовали перестройке организмов-адептов, но и укрепляли их отношения. Хотя характеры всех троих сильно отличались, но противоположности обычно сходятся даже среди простых людей. И Саш прогнозировал создание семьи из этой тройки в ближайшее время. Саша тоже ждали известия. Как доложил Прест, у дома постоянно дежурил один и тот же человек из гильдии посыльных. Пресс предлагал парню, чтобы тот не торчал целыми днями возле дома, послать сообщение по любому адресу в случае возвращения хозяина, но курьер по каким-то важным для него причинам отказался. Теперь, после приезда нужного лица, гонец передал лично в руки Сашу сообщение и, радостный от выполненного долга, отправился по другим делам. Сообщение. Уважаемый барон Шторм. По рекомендации наемника по кличке Кость сообщаю вам некоторые сведения, касающиеся недавнего покушения. Из достоверных источников известно, что заказ поступил от семейного клана торговцев. Основная семья – меченная. Заказчик – молодой отпрыск боковой ветви, недавно пострадавший после ограбления. При расследовании обнаружены странные связи семейного клана с посольствами Центральной и Южной империи. Было бы понятно, если бы члены купеческого рода общались с представителями торговых гильдий этих государств. Выход верхушки клана на политиков неестественен. Кроме того, такие связи всячески скрываются. Перечень людей, связанных с меченами, замеченных в посольствах чужих стран, прилагается. Сразу после отбытия вашей экспедиции через портал в Центральную империю направился старший помощник посла этого государства. Проследить точные координаты перехода не удалось. Для перехода сотрудники посольства используют собственных магов. К политическим делам моя структура отношения не имеет, поэтому предполагаю в будущем ваши связи с имперским двором, для чего ниже сообщаю данные человека для возможности открытого общения возглавляемой мною структуры с любыми предложенными вами людьми. Исаш, могу предположить связь канала Меченых с Советом Контроля, только непонятно, что в таком случае должен был делать на севере Кирилл Меченый. «Зачем южанам контроль над Северным легионом?» «Саш, с предположениями к местному начальству не пойдешь. Будем накапливать сведения дальше». Марис, Саш, у меня проблемы. На дом отца совершено нападение. Как говорит из кино, люди не пострадали. Скорее всего, враги применили сонный газ. Нас с Нисой и Партином спеленали веревками и, завернув ковры, везут за город». «Особой опасности нет, но она может появиться в конечном пункте доставки. С одним-двумя магами я справлюсь, а если их будет больше, возможно, неприятности. «Саш, что же ты сразу не разделалась с нападавшими?» «Морис, это простые наемники. От них идет ни с чем не сравнимый дух местных хмельных напитков. Сканер не обманешь. Они прямо пропитаны этим запахом». Кто-то из слуг распылил сонный газ, я пока не знаю кто. А эти лишь без проблем вошли в дом и забрали нас. Я даже с отцом встретиться не успела, он где-то во дворце императора. Мне же хочется поговорить с заказчиком, нельзя же постоянно прятаться от нападений. Саш, я определил твое положение, мы выйдем следом. Сама никаких действий без команды не предпринимай. Демон сообщил друзьям о происшествии с Марис и те поспешили снарядить быканов для погони. Саш не понимал логику похитителей. Зачем кому-то срочно понадобилась девушка, да еще со своим сопровождением? О новых возможностях Марис нападавшие точно не подозревали. Авантюрный характер девушки не дал захватить противника в первый же момент времени. Хотя добраться до заказчика было бы полезно. Похитители медленно двигались небольшой группой всадников. На молодую парочку, обогнавшую их, они не обратили внимания. Мало ли по каким причинам молодежь устремилась за город. Саш следовал на небольшом удалении от каравана. Отряд налетчиков вышел из столицы в сторону севера и только через полдня пути повернул на восток к большой реке. Река, протекающая к морю по Межгорью, не судоходная. На ее протяжении расположены десятки порогов и даже парочка водопадов имеется. Преследователям пришлось сворачивать с основного тракта и, скрываясь, следовать за похитителями на некотором удалении. Веб снова исполнял роль разведки и прекрасно справлялся с этими обязанностями. В горах незаметно приблизиться к людям он мог достаточно легко. Веб даже поймал в мыслях предводителя каравана конечную точку пути и предвкушение хорошей платы за доставку. Пленников должны привести в маленький рыбацкий поселок прямо на берегу реки. Опять обгонять обоз похитителей демоны не стали, чтобы не вызывать у них подозрения. Из тех же мыслей предводителя наемников Веп узнал, что живут в поселке лишь три семьи. То, что погоня приближается к концу маршрута, стало понятно, когда на узкой горной дороге караван миновал два скрытых поста. Веп легко обнаружил сознание группы людей невдалеке от дороги. Со стороны неприступных горных склонов охрана атаки не ожидала. Демон потренировался в возможностях полета. Искин хорошо управлял крыльями. Залетев на скалу выше помещения поста, Саш на присосках беззвучно спустился к укрытию. Расстрелять людей сверху из игольника не получалось. Они сидели в отдельном строении и наблюдали за дорогой сквозь небольшие замаскированные щели. Сканеры демона видели цели за каменной стеной. аляны тонкими нитями паутины пробрались внутрь и отправили людей в долгий сон. Охрана не смогла задержать демонов, и те прибыли к поселку почти сразу за караваном. Марис с интересом наблюдала за происходящими событиями, продолжая прикидываться спящей. Наемники достали их троицу из ковров и уложили в одну из хижин под охраной двух человек. Постовые не утруждали себя проверкой пленников. Похоже, они частенько вывозили людей сюда в таком состоянии и пребывали в абсолютной уверенности, что очнуться от сна никто не сможет. Для того, чтобы осмотреться, девушке не требовалось выпутываться из веревок, намотанных на нее похитителями. Щели в стенах хижины позволяли и так рассмотреть все, что нужно. Сканеры давали дополнительную картину окружающего пространства. Путы на девушке были не простые, а с вложенными в них заклинаниями сохранения. Это мешало адептам освободиться с помощью магии. Однако просто разорвать веревки силами скафа девушка могла легко. Пленников поместили в хижине на самом краю поселка, у небольшой пристани. Чуть дальше к реке располагались три жилых дома с различными пристройками. На самом берегу, на специальных площадках, виднелись вместительные рыбачьи лодки, окруженные многочисленными сетями, вывешенными для ремонта и просушки. Марис только не поняла, зачем рыбакам длинная пристань, уходящая далеко в русло. Насколько знала девушка, корабли по рекам в империи не ходили. Хотя реки, как правило, имели достаточно большую глубину основных русел, движению мешали пороги и водопады. Казалось, про пленников забыли, но это было не так. Наемники ждали гостей, и те скоро появились, но не так, как ожидала девушка. Из глубины реки вынырнула настоящая подводная лодка. Информация от Искина пояснила, что это такое. Подлодка имела небольшие размеры в длину, не больше десятка метров. В самой широкой части диаметр корпуса около трех метров. Вот для чего поселку нужен длинный причал. Через открывшийся люк на доске выбралось три человека. Двое оказались воинами, явно мечники, а третий адептом стихии, судя по яркой ауре, с уровнем не меньше сверхмага. Один из воинов остался на причале возле транспорта, а оставшаяся парочка направилась к высыпавшим на берег наемникам. Искин усилил и отфильтровал от остальных звуков разговор. Надеюсь, вы не зря вызвали меня по тревожному сигналу, первым обратился маг главарю наемников. Действовали по инструкции, выданной гартом, господин. Он передал для вас записку, низко поклонившись, четко ответил воин и протянул собеседнику листок бумаги. «Он меня порадовал!» – довольно ухмыльнулся Мак, быстро пробежав глазами по записке. Он достал из-под плаща небольшой мешочек и перекинул его в руки наемнику. «Где пленники? Надеюсь, они в хорошем состоянии?» «В отличном! Везли, как драгоценные сосуды в мягких коврах!» – радостно отозвался наемник, пряча награду. «Лежат без сознания в торговом бараке. Вазг... Ваш газ – идеальное средство для беспроблемной доставки живого товара». «Я, пожалуй, сразу переговорю с главной драгоценностью в добыче. Не могу терпеть, задам интересующие меня вопросы. Неси нейтрализатор газа и кресло какое-нибудь», распорядился маг, уже предвкушая разговор с девушкой. Никто другой, кроме Марис, не мог быть главной драгоценностью. «Для девушки тоже что-нибудь принести?» Уже убегая выполнять приказ, поинтересовался наемник. «Нет, не стоит. Пусть изначально чувствует себя пленницей». Мы даже освобождать от путы не будем, чтобы не делала разной глупостей. Это быстрее развяжет ей язык. После нескольких мгновений раздумья отозвался Мак. Подождав, когда выполнят поручение, Мак вошел в торговый барак. Пара наемников усадила девушку на пол спиной к стене и поставила перед ней плетеное кресло для адепта. Охранник остался у входа в хижину. Отослав жестом наемников, мужчина сам прислонил к лицу девушки маску со шлангом, тянущимся к небольшому баллончику. Это оборудование наемники оставили рядом с девушкой перед уходом. Сканер запаха мгновенно выдал анализ состава газа. Смесь из баллончика оказалась нейтрализатором сонной отравы. Сам сонный газ тоже представлял собой очень интересное образование. Он мгновенно оседал на поверхности легких и переводил сознание вдохнувшего человека в своеобразный литургический сон. В нем работало лишь подсознание, обеспечивающее функционирование организма в целом, а разум спал. Выйти из такого варианта сна можно лишь уничтожив осевший газ в легких, что и проделал маг, применив газовый нейтрализатор. «Где я? Что со мной? Кто вы?» Морис забросала вопросами мужчину, как будто только очнувшись от сна. «Как много бессмысленных вопросов!» — ухмыльнулся Мак, устраиваясь поудобнее в кресле напротив девушки. «Хм...» — хмыкнул он через некоторое время. Девушка, демонстративно осмотревшись, больше не произнесла ни слова. «Хм...» — занятная особа. В очередной раз хмыкнул он через еще одну молчаливую паузу. Девушка без страха смотрела в глаза собеседнику. Это ему не понравилось. «Что, так и будем молчать?» — поинтересовался мужчина, рассматривая спокойное лицо девушки. — Не хочу казаться глупой, — попыталась пожать плечами Марис. Намотанный на нее слой магических веревок не дал этого сделать. — Это хорошо, — довольно кивнул Мак. — Разговор может получиться содержательным. Итак, я вам буду задавать вопросы, а вы должны отвечать. — С какой-то стати. Но смешка пробежала по лицу девушки. — О, даже так, — ухмыльнулся Мак. «А вы не боитесь, что я выверну ваше сознание наизнанку?» «Это что-то новенькое в магической науке, когда адепт воды и воздуха выворачивает наизнанку сознание собеседника». Но смешка и не собиралась покидать лицо девушки. «Так-так, вас хорошо учили разбираться в аурах», — недовольно поморщил самак. «Но это не отменяет того факта, что вы моя пленница. Обстоятельства так изменчивы», — продолжала издеваться над собеседником Марис. «Нет, ну что за стерва? Меня, конечно, предупреждали, что отец вам разрешал практически все, но такую наглость вам проявлять не следует. От меня зависит ваша дальнейшая судьба». Мак начал сердиться. «Хорошо», — вздохнула Марис. — «задавайте вопросы, но я буду отвечать лишь в том случае, если вы будете отвечать на мои». «Обмен!» — тут же удивился Мак неожиданному решению девушки. «Ну что ж, я не такой уж и злой. Думаю, рассказывать услышанное от меня вам будет некому». Тогда мой вопрос первый. Тут же нагло уставилась на собеседника девушка. Кто предатель в доме отца? «Стерва!» — восхищенно пробормотал мужчина, качая головой. «Тем интереснее будет с тобой работать. Ну что ж, я отвечу на этот вопрос. Передать весточку домой у тебя не будет возможности. Предатель, ваш садовник Занин. На самом деле он гард, один из лучших разведчиков Совета Контроля. К сожалению, внедрить кого-то в ближайшее окружение твоего отца не удалось». Теперь мой вопрос. Почему не получился переход экспедиции в настроенный амулетом древних портал? Сработала другая настройка от второго амулета переноса, честно ответила девушка. Хотя Мак вряд ли бы распознал вранье, по управляемой скином внешней ауре скафа, Марис решила не рисковать и отвечать по возможности правдиво. И скин тоже можно представить амулетом, а настраивал переход именно он. Ага, значит, у кого-то оказался еще один настроенный амулет управления порталом. «Интересно, кто это такой перестраховщик?» «Это следующий вопрос, теперь моя очередь», — покачала головой девушка. «Зачем вы охотитесь на Линса?» «Не посчитай это за вопрос, а тебе зачем знать?» — удивил самак. «Он мой жених», — не стала скрывать Марис. Об этом они уже договорились с Линсом и Тисой. «Если перед началом экспедиции по определенным причинам такое решение предполагалось лишь в теории, то теперь это окончательный выбор девушки». а о от удивления не нашелся что сказать собеседник наконец прияв себя он довольно потер руки вот это удача сразу две рыбки на одном крючке ты мне принесла радостное известие я с удовольствием отвечу на твой вопрос для судеб мира линс не имеет никакого значения он только мой враг хотя и не знает этого мой младший брат подающий большие надежды для семьи участвовал в охоте на ваших радужных магов В одном из нападений его отряду не повезло. На помощь радужникам пришла группа магов, возглавляемая отцом твоего Линса. Брат, вполне возможно, в будущем мог стать величайшим, а погиб от руки какого-то мелкого адепта. Я поклялся отомстить. Я участвовал в прошлом набеге на вашу страну и достал родителей Линса, но этого мало. Хочу, чтобы вообще весь этот род прекратил существование». «Именно для этого я, дергая за доступные ниточки в управлении государством, провел назначение на пост вождя пограничного легиона, члена дружественного нам рода Меченых. Во время военных действий есть много возможностей для выполнения такого простенького задания. Мне не нужна быстрая смерть этого человека. Он должен мучиться. Долго мучиться. Теперь у меня есть хороший крючок для него. Ха -ха. «Нет, целый крюк и на него, и на твоего отца». Они теперь будут выполнять все мои приказания, а уж как их помучить, я придумаю. Ты же будешь жить, пока они выполняют мои распоряжения. А вот как ты будешь жить, им знать не обязательно. Для тебя могу пояснить твою будущую судьбу. Совет контроля принял решение подчинить себе и вашу страну. С упертым руководством империи, в том числе и с твоим отцом, рано или поздно мы разделаемся, а ты в это время будешь рожать детей для наших величайших. По отзывам, Гарта, у тебя хороший потенциал. Понимаю, что я тебя не обрадовал, но месть так сладка. Теперь мой вопрос: кто вам помог избежать плена на нашей территории? Слишком уж удивительные данные поступают от выживших? Никто. Пожало плечами Марис, поднимаясь во весь рост. Остатки веревок пеплом упали к ее ногам. Макс с ужасом смотрел на девушку, точнее на то, что появилось на ее месте. Клубящаяся серая жуть вместо нормальной ауры могла напугать кого угодно, а уж тот леденящий холод бездны, гасящий жизнь как свечу, не оставлял ему даже призрачных шансов. Серая пыль праха, оставшаяся от мага, осела на пол хижины. Таким же пеплом расселись все жители поселка, наемники и воины мага, даже несмотря на то, что никакие нити Лиан к ним не тянулись. Саш успел среагировать в последний момент, откачав энергию из трех своих адептов по астральным нитям связи. Ничего подобного он не ожидал. Опыта первой инициации сразу трех демонов не существовало в его родном мире. Явно сказывалась мысленная связь между адептами. Линс разозлился на мага за убийство родителей. Тиса хотела защитить свою любовь. Марис видела перед собой врага, предлагавшего ей незавидную участь. Все эти эмоции, отражаясь от сознаний, связанных между собой и нарастая как шквал, уничтожали все опасное вблизи и одновременно гигантскими порциями черпали энергию из окружающего мира. Людские тела – такие хорошие источники. Лишь бездонный накопитель в душе Саша смог погасить бушующий шторм внутри организмов новых демонов. Как лучше всего нейтрализовать всплеск инициации, Саш уже знал. Он оставил в хижине новую семью адептов заниматься снятием стрессового состояния, а сам направился исследовать транспорт прибывшего мага. Жаль, что не удалось более подробно допросить адепта врага, хотя кое-что интересное из сознания противника Веп выудил. Нападение на Северную империю вопрос решенный. Удачный рейд демонов по приграничью лишь отложил на некоторое время дату нападения. К появлению сильных магов от нового союзника враг оказался не готов. Слишком мало информации у Совета Контроля по Империи Крил. Совет последовательно укреплял потерянное ранее из-за внутренних разногласий влияния на континенте. Теперь, когда Совет избавился от несогласных членов, предстояло снова проводить в государствах выбранную политику. Империя Крил представлялась удаленной перспективой, и никто ею особо не интересовался. По рассказам уцелевших пограничников криловцы имеют большое количество магов смерти. Такой факт вполне мог существовать. Как-то же они умудряются противодействовать еще более непонятным церковникам. Подводная лодка Саша разочаровала. Обычная консервная банка с несколькими отсеками. Для ее управления требовался сильный маг воды и воздуха, такой как стертый в пыль собеседник Марис. Судя по остаточным следам заклинаний, Адер стихий использовал големов воды и воздуха. Водники толкали и погружали лодку, а воздушники обеспечивали людей воздухом. В одном из отсеков Саш обнаружил амулет связи с тепловым лучом, аналогичный используемым пограничниками. Имелась большая вероятность того, что при приеме живого груза маг должен кому-то сообщить об удачной доставке. Смерть врага теперь не позволит проследить всю цепочку связи. На эту тему демон не переживал. Даже если пойдет сигнал тревоги и все чужие разведчики в столице разбегутся, пусть разбегаются. Здоровье адептов демону намного дороже благополучия местной империи. Самой большой добычей для Саши оказался рабочий дневник мага, оставленный им на столике рядом с амулитом связи. Снять в Астрале магический замок опознания, наложенный на книжку, для демона труда не составило. В записях он обнаружил множество интересных разработок убитого мага. Скорее всего, Марис отправила на тот свет сверхмага, разрабатывающего собственные заклинания. Не найдя в лодке больше ничего интересного, Саш занялся осмотром домов. Рыбачий поселок оказался прикрытием для базы контрабандистов. Как таковых семей рыбаков здесь давно не было, да и вообще Саш не обнаружил следов ни женщин, ни детей. В домах почти во всех многочисленных комнатах хранились тюки с контрабандным товаром из Центральной и Южной империи. Похоже, демон с друзьями опять отдавил любимый мозоль какому-то торговому семейству. Саш даже логично подозревал, какому. Искин выдал вероятность больше 80%, что канал поставки принадлежит семейному клану Меченых. К сожалению, никаких прямых доказательств принадлежности товара этому семейству Саш так и не обнаружил. Допрос оставшихся в живых охранников из постов на дороге лишь подтвердил, что поселок у реки – база контрабандистов. О хозяевах охрана почти ничего не знала. Наемников брали за приличную цену в дальних горных поселках, а за такие деньги они предпочитали ничего не знать о хозяевах, так называемых рыбаках. Смерть охранников не принесла бы прибыли демону, поэтому он объяснил людям их дальнейшую незавидную судьбу, предложив несколько вариантов. В первом, они срочно и добровольно отправляются служить на северный форпост. Во втором их берет за горло стража и отправляет в аналогичную дыру, но уже в принудительном порядке и с гораздо меньшей оплатой. В третьем их находят контрабандисты и в лучшем случае сдерут с них деньги за плохую работу, а в худшем сгрузят тела в неизвестном ущелье. Первый вариант наемникам понравился намного больше. Да и возражать магу с вепом на плече ни у кого желания не возникло, тем более никто так и не понял, как их всех вырубили, несмотря на наличие выданных хозяевами очень качественных амулетов защиты. Еще больше наемники обрадовались, когда Саш разрешил им взамен пропавших быканов выбрать что-нибудь из контрабандных запасов. Адепты во время инициации высосали всю энергию жизни в поселке, никакой живности там не осталось. Так что небольшой пеший караванчик из 15 человек, нагруженный под завязку тюками с товаром, быстро покинул пределы базы. Саш небезосновательно надеялся, что на север эти наемники приведут гораздо больше народу, чем сейчас ушло из поселка. Служить щедрому и богатому барону Шторму согласятся многие. Хотя демон и знал силу замка, но лишние бойцы во время войны не помешают. А то, что война будет, и причем достаточно скоро, не нужно даже гадать. Обезлюдевший поселок, демоны покинули на следующее утро. Живого транспорта Марис не досталось, но довольная девушка с мечтательной улыбкой на лице прекрасно устроилась на быкане перед линцем. Несмотря на то, что Тиса одна ехала рядом с ними, с ее лица тоже не сходила довольная улыбка. Только Линс изредка виновато поглядывал в сторону невозмутимого демона. Thank you.